В ней железная кровать, платяной шкаф, полый стол с венским стулом. Ну, что еще? Ну, кухня. Сразу видно, что заходит на нее редко, а плитой вообще не пользуются. На полке кружка, пара мисок, больше ничего. Зато ванна оказалась хорошей, белейшая, с горячей водой. Егор побрился по первому классу. Хоть жил шеф по-спартански, но за внешностью явно следил. Золенгенские лезвия, специальная пена для намылимания щек, даже какой-то крем после бритья. Дорин попробовал, намазался, и лицо сразу сделалось мягкое, сочное, вот в самом деле кремовое пирожное. — Куртку с рубашкой кинь под ванну, — велел Октябрьский. — Придет домработница, постирает. — Возьми, что-нибудь шкафа, ведь мы с тобой одного роста. Бери, что хочешь, кроме костюма в полоску. Посадаш. В платином шкафу, кроме френчи и гимнастерок, висело целых два костюма. Один черный в белую полоску, другой серый, в котором шеф был в ресторане «Москва». Счет-пиджаки, брюки, сорочки. Любил, выходит старший майор, принарядиться. Серый костюм Егор взять постеснялся,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 В свободное от службы время. Я, Егорка, за тобой следил. Видел, что ты сохнешь по своей санитарке. А ты не кис. Да, мол, не ходили. Это правильно. В жизни есть вещи главные и неглавные. Перепутал их местами, беда. Ну, все. Хватит в зеркало пяльц, уж не станешь. Дуй на свидание. А я до вечера сплю. Осмелев от похвалы, Егор попросил, «Шеф, раз вы будете спать, может, дадите машину, а то мне в Плющево метро, электричка, времени жалко, а?» И представил себе, как несется по Москве на 73-м газе, как подкатывает к дому за зеленым забором. При таком автомобиле оправдываться легче, раз доверяют пяткой средств передвижения, значит, ты и вправду человек серьезный государственного масштаба. — Шиш тебе! — отрезал Октябрьский. — По личным делам изволь кататься на личном транспорте.